однако второй вид деятельности вроде бы обещал быстрее привести их к разгадке преступления, и Барбара предпочла отчет. Это не должно было занять много времени, зато позволило бы привести все сведения в определенный и побуждающий к дальнейшим идеям порядок, и, по меньшей мере, на час отложила бы перспективу встречи со светящимся экраном монитора. Барбара обосновалась в кабинете Линли. Почему бы не воспользоваться в благих целях его столом, раз он все равно пустует и принялась за дело? Она полностью погрузилась в работу и как раз дошла до любопытных замечаний, сделанных силой Томпсон, насчет взаимоотношений тери Коула с отцом и его пристрастия к сомнительным способам получения денег. «Путем шантажа?» — напечатала она, когда в комнату широким шагом вошел Уинстон Нката. Сделав последний глоток из большого пластикового стакана, он выбросил его в мусорную корзину, вытер губы бумажной салфеткой и закинул в рот свой любимый «Оплфрутс». Тебя погубит богатая калориями, но малопитательная пища, — ханжески произнесла Барбара. Зато я умру с улыбкой, — парировал Анката. Он сел и, пристроив свои длинные ноги на соседний стул, вытащил из кармана записную книжку в кожном переплете. Барбара посмотрел на стены часы и вновь перевела взгляд на коллегу. — Как это тебе удалось так быстро сгонять туда и обратно? Похоже, Уинстонт и установил скоростной рекорд Англии на трассе Лондон-Дербишир. Его молчание ответило само за себя. Барбара с содроганием подумала, что сказал бы Линли, узнав, что НКАТа гонял на его любимом Бентли со скоростью, близкой к скорости звука. «Я еще заехал на юридический факультет», — сообщил НКАТа. Шеф велел разузнать там, как вела себя в городе дочь Мейдена. Барбара перестала печатать. «И как же?» «Она бросила учебу». бросил учебу на юридическом?» Судя по всему, да. Николь Мейден, рассказал он, бросила учебу в преддверии 1 мая, то есть до начала сессии. Она действовала вполне официально, надлежащим образом согласовав свой уход с преподавателями, адвокатами и руководителями. Некоторые пытались отговорить ее. Училась она хорошо, и они считали, что это безумие уходить с последнего курса обучения, когда успешное адвокатское будущее уже почти обеспечено, но она с вежливой непреклонностью настояла на отчислении, и с тех пор ее там не видели. «Провалила экзамены?» — спросила Барбара. «Даже не думала сдавать их. Свалила еще до начала сессии. Может, она струхнула?» Разыгрались нервишки, как у ее отца. Заразилась семейной болезнью. Потеряла покой и сон. Осознала, сколько всего еще придется вызубрить и предпочла не париться. Решила, что юриспруденция не ее Так и заявил руководителю группу. Восемь месяцев Николь Мэйден отработала, как положено, в в фирме под названием «Управление финансами МКР», — продолжил НКАТА. «Большинство студентов проходят подобную практику, работают неполный рабочий день, обеспечивая себе приличный доход, а по вечерам учатся в университете. В этой фирме ей предложили трудиться полный рабочий день, и она согласилась, поскольку работа ей понравилась». «Вот такой расклад», — сказал НКАТА. С тех пор никто в университете ничего о ней не слышал. А зачем же тогда она поехала в Дербишир, если устроилась на работу в Ноттингхилле? Удивилась Барбара. Может, захотела напоследок отгулять каникулы? Это не соответствует сведениям, полученным шефом, и тут вообще начинается какая-то неразбериха. Все лето она проработала в адвокатской конторе, якобы готовясь к своей будущей деятельности, поэтому он и велел мне для начала заехать на юридический факультет. Выходит, что она уже была занята в сфере финансов в Лондоне, но летом решила поработать у законника в Дербишире, — подытожила Барбара. Вот это новости. А инспектор знает, что она бросила университет? Я еще не звонил ему. Хотел сначала переговорить с тобой. Его замечание согрело душу Барбары. Она стрельнула взглядом в напарника, как обычно он выглядел.